глава 18 получилось Пусть пусттелья набрасывал план операции в пыхах и чисто на голой импровизации, но получилось как по нотам вышло когда свора гончих настигла рейдеры принялась остервенела грызть щит леденцы вышли на позицию и отстрелялись тут же встав на курс сближения с носителем. Сброшенные заряды точно ушли в область, где должен появиться заигравшийся линкор «Жагов». «Щит держит, капитан», – доложила тактик. «Под общим огнем эсминцев противника проседание составляет не более 2%. Регенерация перекрывает проседание с запасом». Землянин ухмыльнулся, представив удивление капитанов противника, когда они поняли, что не выходит проковырять защиту какого-то транспорта. Вот они, наверное, сейчас чешут репу, ну или чего там жаги обычно делают, когда сильно удивляются. 10 секунд до выхода линкора в отмеченной области. Включился обратный отсчет. На предпоследней секунде первые торпеды достигли указанной области и сработали. В этой точке пространства грянул мощнейший электромагнитный шторм. Там разразилась такая буря, что парень даже поежился. Не хотелось ему оказаться когда-нибудь на месте этого линкора, который, выйдя из гиперпрокола, угодил прямиком в эпицентр. На его борту в данную минуту должен был происходить форменный хаос. Одни системы выходили из строя, Подключались резервные, но тут происходил очередной подрыв очередной подошедшей торпеды, и всё начиналось заново. Уничтожить-то такой мощный корабль подобным образом вряд ли получится, а вот тормознуть его на небольшой промежуток времени, пока он включит системы подавления электромагнитных возмущений, вполне. Так и вышло. Пока экипаж противника боролся с ликвидацией последствий, чтобы убраться из опасной зоны, тут уж не до стрельбы было, недобитый дредноут продолжал доворачивать. Илья незаметно для всех скрестил пальцы. «Только бы успели, девки, только бы успели!» Девки успели. В тот момент, когда линкор уже начал разгон, Не жалея двигателей, чтобы набрать необходимое ускорение для произведения микропрокола, орудия недобитко таки нашли свою долгожданную цель. Общий залп уцелевших орудийных башен, как кара небесная, настиг весельчака. Переведи он силовую защиту в заднюю полусферу, возможно и удалось бы выскочить с минимальными повреждениями, но бушующий электромагнитный шторм не давал этого сделать, а просто сфера не могла обеспечить должной защиты от главного калибра дредноута. Перегруженный залпом щит мигнул напоследок и погас, позволяя бушующим электромагнитным возмущениям вновь вцепиться в теперь уже беззащитный корабль. А тут и второй залп дредноута подоспел, а затем третий И четвертый. Уцелевшие башни молотили по нему, что те кувалды по наковальне. Противник начал выпускать москитный флот, но это уже скорее была агония с параллельной эвакуацией. Не вышло. В какой-то момент линкор лопнул вдоль корпуса, начиная с кормы, куда пристрелялись выжившие дамочки, а потом серия мощных внутренних взрывов, Буквально разметало линкор по окрестностям, уничтожив до кучи так толком и не выпущенный москитный флот. Здесь и сейчас конкретно все было кончено. Настала очередь рейдера объяснять гончим всю глубину их неправоты. А вот теперь наш черед веселиться Командуйте тактик, спокойно разрешил парень. Не ожидавшая такого поворота, девушка удивлённо вскинула широко распахнутые карие глаза на Илюху и растерянно сглотнула. Но, взяв себя в руки, повернулась к тактической схеме, распределяя маркеры первоочередных целей. «Внимание!» – раздался её звенящий от напряжения голос в тишине центрального поста управления. «Ракетные установки зарядить по штурмовому регламенту», Активировать внешнюю оборону. На корпусе рейдера стали от за другой сдвигаться защитные фальш-панели, а на их месте возникали орудийные башни, предназначенные быть последним рубежом обороны от ракетной атаки и защиты ближней полётной зоны корабля от прорвавшихся лёгких кораблей неприятеля. По мере готовности они включались в работу. Рэп! «Обеспечьте нейтрализацию целей!» «Я уж думала, не попросишь!» Это Милка хохнет безлобно, «но дело свое делает!» «Есть нейтрализация девяти целей!» «Дрон-секция девять пятерок старт!» Тактики глазом не моргнула на подначку старшего офицера РЭП. Ее полностью захватил адреналиновый боевой азарт. Глаза сияют, ноздри хищно раздуваются, Голос звенит. «Задача — придержать вероятный отход». «Хрен им они отход! Порвём как тузик грелку!» Когда это Рилла могла промолчать в таких условиях? А тактик меж тем продолжала. «Ракетные турели топсь!» И как только на панели зажглись зелёные индикаторы готовности... «Залпом! Пыли!» помеченный маркером эсминец противника, распылила. Следующая цель. Пли! А дальше было просто избиение. Ракетные турели плевались, соответственно, ракетами, а гончие предсказуемо исчезали с тактической схемы. Парочка самых проворных, правда, успела развернуться и навострить лыжи куда подальше от этого непонятного и страшного грузового корабля. Но шанса им не дали. Тут как раз подоспела кавалерия в виде леденцов и быстренько доделали то, что не успели Рилкины подопечные. При этом Илья был уверен, что раздутая до настоящего боевого максимума ассигнатура рейдера не позволила системам дальнего обнаружения врага точно понять, что произошло. От начала уничтожения неприятельского линкора и до окончания избиения девяти эсминцев прошло не более десяти минут. Противник уничтожен, капитан! Глаза девушки тактика просто искрились восторгом. Открытое забрало боевого скафандра позволяло видеть даже яркий румянец на щеках. Отлично, офицер. Прекрасная работа. «Грамотное планирование, быстрое и чёткое исполнение замысла. Я доволен вами. Думаю, что с сегодняшнего дня вы можете вполне нести вахту и самостоятельно. Как считаете, старший тактик?» «Согласен, капитан. По лицу старого вояки было видно, что он горд за свою дочь. Так тому и быть. Спасибо, капитан, я не подведу». «Я знаю, красавица!» – кивнул землянин. «Сажай наших бравых леденцов!» «Москитному флоту на базу! Технической службе обеспечить прием кораблей! Дрон-секция! Возвращайте своих подопечных домой!» «Уже, красотка! Отличное выступление! Милка мне сто кредитов проиграла! Как вернемся на базу? С меня, Магарыч!» «Чего?» – не поняла тактик. «Ох, и напоят твоего ребёнка мои оторвы!» – улыбнулся Илюха гордому отцу. «Да и действительно есть чему гордиться!» – мужик воспитал прекрасного специалиста и человека. «Давно пора отпустить девочку в свободный полёт!» – улыбнувшись, в ответ ответил тот. «Ладно, отвели душу, работаем дальше!» – прекратил веселье парень. «Курс на выход!» Тактик, что там с погоней? Четыре линкора Жагов движутся в нашем направлении, идут плотной группой, имеют в сопровождении 14 эсминцев, время подхода к порталу полтора часа. Принял. Связь, есть подвижки с дредноутом. Удалось установить связь посредством светового кода. На борту 24 человека, способных передвигаться самостоятельно, и 12 раненых в разной степени тяжести. Просят эвакуации. Как они это себе представляют? Нет ни одной уцелевшей площадки для стыковки. Они предлагают подобрать их как есть, свяжутся ли и прыгнут так. Говорят, что корабль уже приготовлен к подрыву. Принял. Передай, чтобы пока команду на подрыв не отдавали. Попробуем использовать это позже. Пусть готовятся. Сейчас боты подойдут. «Внимание абордажной секции! Приступить к эвакуации выживших людей с борта дредноута! Работаем!» Гаста по терапистам, время на всё про всё полчаса. «Понял тебя, командир? Успеем! Добро! Пилот! Курс на дредноут!» Такой способ эвакуации сам по себе был очень рискованным, ведь пространство вокруг острова дредноута было просто нашпиговано обломками. Но, видимо, жить хотелось ещё больше, раз люди решились на такой шаг. Оно и понятно. Жить захочешь и в жерло вулкана сиганёшь в одних подштаниках, особенно если знаешь, что там больше шансов выжить, нежели оставшись на месте. К счастью, операция по эвакуации прошла успешно, за исключением двух пострадавших от соприкосновения с обломками И потери четверых раненых. Нет, их не потеряли по дороге. Просто запас жизненных сил иссяк. Не довезли. Не успели. Однако остальных спасенных в данный момент уже размещали в лазареть. «Капитан, противник на подходе. Можно начинать процедуру синхронизации с порталом. Отставить драпать». Тактик, да и все, кто мог в этот момент позволить себе посмотреть на капитана, удивленно это сделали. «Есть идея получше. Как вы думаете, офицер, противник понял, что мы эвакуировали остатки экипажа с дредом?» «Без сомнения, капитан. А как вы думаете, после такого нашего выступления что они сделают, как только мы окажемся в зоне поражения их гравитационных пушек?» Постраиваться разнести на атомы, ясное дело. «Вот!» Илья поднял указательный палец. «Я тоже так думаю». «Гасто, на связи. Ты уже получил от наших элентийских героинь коды на подрыв дредноута?» так да точно, командир. Уже загрузил их в сеть». «Отлично. И скин, коды обработаны?» «Фу, таким быть, братец», мысленно шепнула Ди появляясь одновременно с этим в виде голограммы. «Да, капитан. Запрос на выносное подрывное устройство отправлен. Отклик получен». «Замечательно!» – потёр ладони землянин. «Тактик, курс к порталу. Рассчитайте разгон таким образом, чтобы противнику для нашего уверенного поражения пришлось вынырнуть из гипера в непосредственной близости от развалины». «Я поняла! Поняла!» Воскрикнула девушка, быстро производя необходимые расчёты. «Пилот! Курс 2.1.5. Тягу на 1,7 клика. Щит в заднюю полусферу. Кормовые и носовые фальш-панели открыть. Главный калибр к бою приготовить!» «Занятная малышка, братец. Очень способная. Этак она и меня без работы оставит. На лету подмётки режет». «Согласен с тобой. Способная девочка, не зашоренная». Отличный офицер получится. Даже про главный калибр сообразила, хотя я и не говорил. Однако вмешиваться не буду. Должна справиться. Сменить конфигурацию ракет на дальний радиус действия, боеголовки с антиматерией, по готовности турели топсь. Меж тем разорялась тактик, войдя в раж. А затем, как бы спохватившись, вопросительно посмотрела на Илюху. А тот только поощрительно кивнул. Глаза подчинённой сверкнули восторгом. Фокусирующие элементы орудий на максимум, дополнительные бортовые двигатели ТОВС. И дальше без паузы. Противник ушёл в гипер. До огневого контакта 15 секунд. Отсчёт пошёл. На последней секунде подрыв. На тактическом дисплее от маркера дредноута разошлись концентрические круги, обозначающие подрыв. А за долю секунды до этого рядом с ним появились множественные отметки противника, но тут же начали гаснуть. Ещё через несколько мгновений осталось только четыре маркера, обозначающих линкоры. гончих просто испарило. Однако и линкорам досталось крепко. Дим мгновенно обрабатывала данные, выводя информацию о повреждениях противника и его готовности продолжать бой. Полтора градуса вправо, дифферент на корму 3 а через миг, когда пилот вывел рейдер на указанный вектор, «Кормовые! залпом! Пли!» «Бу-бу-бу-бу!» отстрелялись орудия. «Есть попадание!» – восторженный возглас «Минус один!» «К экстренному развороту приготовиться! Даю отсчёт!» Замелькали цифры. «Поворот! Задержать курс на втором маркере!» Навалилась тяжесть. Рейдер со стоном начал опасный манёвр. Но усиленная конструкция с честью выдержала проверку. «На курсе!» «Это пилот!» «Разгон на форсаже!» «Носовые!» «Залп!» «Турели!» «Залп!» «Повторять по готовности!» И Лёха просто улыбался. Адреналин его тоже потряхивал, но он представлял, что сейчас чувствует девчонка. Восторг, упоение, вызов, наверное, экстаз даже. Дубины разметала и знатно покорежило взрывом энергетической установки дредноута. А там антивещества имелось не в пример больше, чем в тех памятных торпедах. Сопротивляться теперь линкора если и могли, то очень слабо, враз превратившись из грозных машин в кучи металлолома. Знатный салют по погибшим на Дредноуте вышел. Взрыв был такой силы, что даже готовый к этому рейдер, сконцентрировавший всю емкость защиты в задней полусфере, и то почти потерял ее. Только экстренный перелив энергии из резервных накопителей – и общая работа всех реакторов спасла рейдер от обратной отдачи. Рисковал Илюха? Несомненно. Но он был интуитивно уверен, что системы корабля справятся, да и резерва по энергии хватало, так что победителей не судят. А сейчас он просто с удовольствием смотрел, как резвится девчонка, расстреливая почти поверженных врагов. Регистрируя гравитационные возмущения, предположительно маркер номер 4 готовит к выстрелу гравитационную пушку. Немного подкинул дёгтя Ди. Реакция юного тактика мгновенно. Крен на правый борт 90, изменение курса 45 право, УФК в работу. Рейдер буквально выстрелил, мгновенно набирая скорость и уходя с траектории вероятного поражения. «Отстрелялся», – доложил Адим. Это был последний противник, сильно повреждённый. Он был ограничен в манёвре, хоть и сохранил свой главный козырь. Но вот воспользоваться в силу понятных причин эффективно не смог, в отличие от находки. «Внимание, пилот! Курс на маркер! Турели! Залп! Повторять по готовности!» На курсе, – доложился пилот, – «Носовые! Залп!» Последняя дубина полыхнула сверхновой. «Противник уничтожен!» «Да!» – взорвался народ восторженными криками. «Мы сделали их!» Щеки девушки тактика пылали, глаза. Восторженным свечением своих глаз она, наверное, и без помощи главного калибра смогла бы уничтожить любой корабль Жагов. «Ну вот, ты заимел ещё одну фанатку, братец. В пору фан-клуб собирать». «Да брось ты де, девочка просто хорошо сделала свою работу», а вслух сказал. «А вот теперь, ребята, делаем ноги. Пилот, курс на выход. Подарки мы раздали. Теперь нужно начинать готовиться к ответному визиту. Вон уже ребятишки полным составом поспешают». «Похоже, они жутко обиделись на нас».